Мы при старом баре не родились и выросли, он и щенком извалил бронить, и за уши драл, а этого слова не слыхивали, выдумок не было, долголь до греха. Вот бумага, извольте. Он взял с и подал ему поллиста серой бумаги. — На этом разве можно писать? — спросил Обломов, бросив бумагу.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 — И не отвяжешься от этого другого-то, что? — сказал он с нетерпением. — Эй, да черт с ним совсем с письмом-то! Ломать голову из таких пустяков я отвык деловые письма писать, а вот уж третий час в исходе.